Глава 4. 19 августа, четверг, Медвежье озеро. То, с какой стремительностью в последнее время менялись обстоятельства, порой вызывала у Дианы головокружение, но в то же время отчасти нравилось. Прежде судьба не баловала ее особым разнообразием событий. Единственный кульбит случился еще пять лет назад, когда Диана познакомилась с мужчиной вдвое старше себя, влюбилась, и вскоре с головой нырнула и во взрослые отношения и во взрослую отдельную от родителей жизнь на съемной квартире после чего все довольно долго снова было весьма стабильно сначала учеба и свидания а потом беззаботная жизнь содержанки в постоянном ожидании встречи с женатым любовником все перевернулось в середине весны и понеслось под откос со скоростью поезда потерявшего управления Сначала убили одну ее подругу, потом при загадочных обстоятельствах погибла вторая, а чуть позже едва не погибла сама Диана. Мужчина, которого она любила последние пять лет, оказался серийным убийцей, был арестован и покончил с собой в тюрьме, предварительно сделав так, что она потеряла подаренный им салон красоты и оказалась без источника дохода. Диана никогда прежде не работала, полученную в ВУЗе специальность не любила и вообще не знала, чем хотела бы заниматься – а ее потенциальное резюме выглядело более чем печально. Поэтому она с радостью приняла предложение Юлии Фёдоровой, хозяйки гостиницы на Медвежьем озере, поработать с ночным администратором. Тем более, что к непыльной работе прилагалась еще и возможность бесплатно жить в одном из номеров. А это было очень кстати, поскольку Диана больше не могла себе позволить снимать прежнюю квартиру. Да и не хотела после некоторых неприятных событий, связанных с ней. Однако не успела она освоиться на рабочем месте, как в здании обнаружились неучтенный подземный этаж и труп. А она сама вместе с Юлией и Кристиной угодила в мистический лабиринт, из которого пришлось искать не менее мистический выход. И сразу после этого Федорова решили покинуть Медвежье озеро, закрыв гостиницу и лишив ее работы. Зато они оставили ей дом, который как раз перед этим сняли, оплатив его до конца лета, и даже выдали ей компенсацию в размере месячного оклада за внезапное увольнение. Впрочем, Сбережений на тот момент у нее все еще хватало, а потому она не особо расстроилась. Расстроил ее, разве что сам отъезд Федоровых. Она успела привязаться к Юле и отчасти надеялась, что та займет в ее жизни опустевшее место ближайшей подруги. Да и Влад ей нравился. В то же время Диана привыкла справляться без друзей, и теперь, когда у нее появились новые отношения, она вряд ли почувствует себя вновь одинокой. Диана никогда прежде не жила в огромном доме, а потому планировала какое-то время просто наслаждаться. Она как раз размышляла, как проведет вечер в гордом одиночестве под какой-нибудь фильм или пригласит Карпатского и устроит им второе свидание, когда Фёдоровы неожиданно вернулись. Влад был в крови, а Юля бледна, словно смерть. Оказалось, что ехать с озера они не могут. Позже им пришлось заново открыть гостиницу и переехать в нее. Они предлагали Диане остаться жить в доме, но она решила иначе и тоже вернулась в прежний номер, приступив к работе ночного администратора. Ей почему-то казалось это правильным. Первое время Диана дежурила с настороженностью, постоянно ожидая услышать чьи-нибудь шаги в тишине пустого коридора или настойчивый стук в дверь, обнаружить новый тайник или труп, но ничего не происходило. И постепенно она расслабилась, предпочтя постоянному напряжению наслаждение моментом. Она решила радоваться тому, что у нее есть крыша над головой, работа и хорошая компания. Юля становилась все более близкой ей подругой, а Карпатский. Что ж, тот занимал так много места в ее сердце, мыслях и жизни, что там почти не оставалось пространства для чего-то еще. Пусть они и виделись не так часто, как ей того хотелось бы. Прежние отношения научили ее безропотно ждать. А жизнь тем временем продолжала преподносить сюрпризы, заставляя о многом задуматься. Вот и сегодня Диане было о чем подумать. До начала ее смены оставалось еще больше двух часов, погода стояла отличная, а потому она решила выйти на короткую пробежку вокруг озера. Времени хватит, чтобы сделать 2-3 круга, принять душ и привести себя в порядок перед дежурством. Сменив джинсовые шорты на спортивные и надев топ для бега, Диана, танцующей походкой, пересекла холл, улыбнувшись и кивнув по пути дневному администратору. Они уже виделись сегодня, но ей нравилось выражение зависти на лице Марины. Последние годы Диана много работала над своей физической формой, а потому без ложной скромности гордилась ею. Сбежав по ступенькам крыльца, Диана притормозила, щурясь на ярком солнце и оглядываясь. Несмотря на рабочий день, берег озера был весьма прилично обсыпан людьми, а парковка забита машинами практически до отказа. Задержавшаяся в городе жара делала свое дело. Многие игнорировали таблички, запрещающие купание. Но большинство людей приезжали на озеро лишь немного отдохнуть. Они арендовали беседки с мангалами, заходили пообедать в ресторан или как минимум брали напитки и закуски в баре. Но не оставались на ночь. Номерной фонд был заполнен меньше, чем наполовину. И это не считая закрытого нынче для заселения третьего этажа. После всех событий мало кто хотел оставаться в гостинице на ночь. Впрочем, теперь это уже мало что значило. Диана подозревала, что даже разделавшись с кукловодом, Фёдоровы не станут сохранять этот бизнес. А потому, рано или поздно, ей придется искать новое место работы. Или не придется. Именно об этом она собиралась подумать во время пробежки, но еще не успела вставить в уши наушники и включить музыку, как ее внимание привлекло въехавшее на парковку такси. Мест там уже не было, но машина и не собиралась парковаться. Просто подъехала к гостинице, насколько позволяла площадка, и остановилась. Задняя дверца открылась, и из нее, не без труда, выбрался хорошо знакомый Диане-мужчина. Пока он одной рукой, опираясь на трость, вытаскивал вслед за собой дорожную сумку, она, заулыбавшись, направилась к нему. По обыкновению, игнорируя выложенную плиткой дорожку и проходя напрямик через газон. «Денис! Как я рада тебя видеть!» объявила Диана, подкравшись к Савину со спины, пока тот провожал взглядом отползающее такси. Он слегка вздрогнул от неожиданности, Не слишком проворно обернулся и широко улыбнулся. Но улыбка эта совсем не походила на те, которые он легко выдавал раньше. «Ди, привет. Как приятно, что в этот раз меня встречаешь именно ты». В его голосе тоже не хватало привычной бодрости, но это не удивляло. После того, что случилось с ним на озере и в прошлый раз, Диана вообще не думала, что он приедет снова. Уж точно не так быстро. Тогда, на короткое мгновение, им всем показалось, что после трех лет поисков Савин, наконец, смог вновь встретиться со своей пропавшей девушкой, Софией Мельник. И хотя Таня пожелала сразу с ним объясняться, была надежда, что через какое-то время они смогут примириться и начать сначала, вычеркнув из памяти и размолвку, и долгую разлуку. Однако несколько часов спустя выяснилось, что с Дианой, Юлей и Кристиной из загадочного лабиринта вернулась не София, а существо, принявшее ее облик. Оно попыталось убить Савина и нанесло ему больше десяти глубоких беспорядочных ножевых ранений, практически не оставив шансов выжить. Но ему несказанно повезло. Его вовремя нашел Нуриддинов. И хотя тот не был врачом, он оперативно вызвал скорую и сумел оказать первую помощь, остановив кровотечение. Как именно он это сделал, никто точно не знал. Но они уже особо и не пытались понять, как этот человек делает то, что делает. Все просто приняли как данность что он может больше, чем обычные люди. Так или иначе, Асавин вместо морга угодил в больницу, откуда выписался лишь месяц спустя. И, судя по трости в руке, он до сих пор окончательно не восстановился. Впрочем, в случившемся был и некоторый плюс, по крайней мере для Дианы, потому что буквально перед этим Фёдоровый и Карпатский с Соблевым заподозрили Савина в причастности к происходящему на озере. По их мнению, он мог быть то ли в сговоре с кукловодом, то ли им самим но случившееся однозначно вычеркивала его из списка подозреваемых. И это очень радовало Диану, которой Савин нравился. Она тепло обняла его и, сочувственно улыбнувшись, погладила по плечу. «Как ты?» «Ну, как видишь». Он горько усмехнулся, демонстрируя трость. Все настолько плохо?» Она тревожно нахмурилась. «Лучше, чем могло бы быть. Но ты не пугайся. Это временно. По крайней мере, врачи меня в этом уверяют». Немного физиотерапии, много времени, и буду снова бегать. Не то, чтобы я увлекался бегом раньше, конечно. И как только встал на ноги, так сразу к нам? Диана не скрывала удивление. Честно говоря, я не думала, что ты сюда вернешься. Честно говоря, я и сам не думал. Но потом понял, что мне нужны ответы. А их можно найти только здесь. И ты, как всегда, без брони. Иначе я бы знала, что ты приедешь. Я, как всегда, спонтанно. Согласился Савин и с сомнением посмотрел на берег озера, кишащий людьми. «Но, возможно, мне стоило хотя бы позвонить и убедиться в наличии номеров». «Номеров полно», — заверила Диана. «А даже если бы их не было, Юля наверняка пустила бы тебя на третий этаж, хотя там сейчас не селят. Но места есть и на первом. Пойдем провожу тебя. Помочь сумкой?» «Ну уж нет», — возмутился Савин, неловко заковыляв к крыльцу. «Я не настолько инвалид». Диана не стала спорить, хотя видела, что ему нелегко. Подстраиваясь под его шаг, она осторожно спросила. «А могу я поинтересоваться, какого рода ответы ты надеешься здесь найти? И значит ли твоя формулировка, что ты больше не ищешь Софию?» Он ответил не сразу, собираясь то ли с мыслями, то ли с духом. «Я больше не думаю, что смогу найти ее. В смысле, живой». «Но почему?» – удивилась Диана. «Мы же видели ее в лабиринте». Едва ли это была она. Мрачно отозвался Савин, тяжело дыша. «Полагаю, вы с самого начала общались с двойником. В противном случае получится, что роль Софии во всей этой истории не столь безобидна». Диана с сомнением нахмурилась, вспоминая те часы, что провела в лабиринте. «Думаешь, если мы видели настоящую Софию, то она находилась там по своей воле? Помнишь, как я чувствовал это тогда во сне? Она находилась там же, где и вы, но не с вами». И это значит либо то, что сказала ты, либо то, что сказал я. Она была не с вами, потому что ее там просто не было. Скорее всего, ее давно нет в живых. И мне не просто так показалось тогда, что я видел ее мертвой в том лесу». Они добрались до крыльца, и Савин замолчал, сосредоточившись на подъеме по ступенькам. «Но есть и другие варианты», — мягко заметила Диана, пытаясь его ободрить. «Это могла быть действительно София. Может, она и правда была не с нами» потому что участвует во всем этом на стороне кукловода. Но не по своей воле. Савин рассеянно мотнул головой, миновав ступеньки и остановившись, чтобы перевести дыхание. Зачем ему такие сложности? Зачем рисковать, посылая ее к вам без полной уверенности в ее лояльности? Ведь она могла дать вам подсказку или вовсе рискнуть всем и выдать его напрямую. Мне кажется, он не из тех, кто полагается на удачу. Диана не стала больше спорить. Понимала, что мрачный настрой — «Следствие пережитого». «Возможно, сейчас Савину проще думать, что Софии больше нет. И, возможно, так для него лучше. Если ее действительно нет, он уже начинает принимать это. А если она все же жива...» «Что ж, с хорошими новостями всегда смириться легче». «Возможно, ты прав». «Увы, я не могу обещать тебе скорое нахождение ответов, поскольку у нас тут все как-то подвисло. Уже больше месяца ничего не происходит». Словно кукловод забыл о нас. Но он зачем-то держит Влада, а с ним и Юлю на озере. Савин снова немного помолчал, как-то странно косясь на нее, и объявил. «Кое-какие новости есть у меня. Я видел сон этим утром, когда наконец уснул. Весьма странный. Там был мужчина. Не просто мужчина. Я почти уверен, что это был Кирилл Надежин». «Мой бывший?» Едва слышно переспросила Диана. «Да». И он держал в руках плеер. «Плеер?» – удивилась Диана. «В смысле, плеер Софии? С которым она работала?» «Вроде того». «Хм. Странно. Этого плеера ведь больше нет. То есть он есть, но...» Она обернулась, глядя на озеро. «Он где-то на дне. Кирилл его туда и бросил». «Вот именно. Поэтому я понятия не имею, что это означает. Если это подсказка, то какая-то странная». В любом случае, стоит рассказать о ней Юле. «Определённо. Для того я и приехал».